29. Хеск не знал, как вести себя в тишине, которая нависла после того, как он рассказал о своих подозрениях насчёт Слейзнера. В первую минуту она его не беспокоила. В случае, если это окажется правдой, это будет скандал, масштаб которого превосходит всё, с чем все они сталкивались за годы работы в органах. Поэтому он расценил тишину как то, что Хейнсен, Хеммер и Бернсторф как и он сам пребывали в шоке. На сейчас молчание растянулось ещё на полторы минуты, и он начал подозревать, что ему просто никто не верит. Иначе зачем бы они сидели тут на изношенном кожаном диване, ища, куда бы увести взгляд? Или он сам должен нарушить молчание и пригласить всех к обсуждению, вместо того, чтобы бесцельно разглядывать коллекцию атрибутики Звёздных войн? В конце концов за расследование отвечает он. И Бернсторф, и Хеммер относительно недавно заступили на службу. Они оба не работали в непосредственной близости от Слейзнера и максимум слышали какие-нибудь слухи о нём. Для Хейнессона всё было иначе. В его случае это было гораздо больше, чем слухи и знакомое лицо. Он был одним из тех, кто дольше всех проработал со Слейзнером, и, возможно, поэтому он сейчас просто сидел с каменным, отсутствующим выражением лица. Насколько ты уверен? наконец спросил старый коллега, нарушив тишину. Настолько, насколько можно быть уверенным, не будучи полностью уверенным. Именно так он это ощущал, в некоторой растерянности. Пока это только подозрения, основанные на косвенных уликах. Но я бы сказал, что они настолько существенны, что у нас нет другого выбора, кроме как считать Слезнера нашим главным подозреваемым. Хорошо, но теперь я правда должна кое-что сказать, сказала Бернсторф, повернувшись к нему. Вы серьёзно говорите, что мы должны наброситься на одну из крупнейших полицейских шишек из-за некоторых косвенных улик, которые, если спросите меня, кажутся довольно неубедительными? Неубедительными? усмехнулся он и покачал головой, что навело его на мысль, что он раздражён. Как вы можете утверждать, что они неубедительны? Но в целом раздражение его было объяснимо. Это она его атаковала. Что чёрт возьми вы хотите сказать? Думаю, она имеет в виду, что этого недостаточно, чтобы мы предпринимали какие-то действия, сказал Хеммер. А я думаю, что Юли сама способна ответить на вопрос, сказал он и обратился к Хейнессону. Или что скажешь, Мортон? Ты тоже считаешь, что косвенные улики слишком неубедительны, чтобы объявлять Слейзнера главным подозреваемым? Ну, Кенсон заёрзал и сглотнул, несмотря на то, что он ничего не ел и не пил. Не знаю. Это ведь что значит не знаю? Ну брось, Мортон. Что, блин, с ними со всеми сегодня? Неужели они не понимают, что это серьёзно? Признайся, тебе он тоже никогда не нравился, и как и я, ты что-то чувствовал, согласен? Ну, Слезнер всегда был Слезнером, но Мортон, естественно, мы удивлены, но сказать по правде, так ли уж сильно мы удивлены. Хейнесен, казалось, не знал, что сказать. В этом-то и проблема, сказала Бернстоф. Откуда нам знать, что всё это не просто потому, что он вам не нравится? Вот я именно о том же подумал, сказал Хеммер. Я здесь меньше недели, но уже чувствую, как вокруг внушают, что более-менее все, кто проработал тут несколько лет, его ненавидят. Никто не призывает никого ненавидеть, сказал Хеск, изо всех сил пытаясь подавить раздражение. Но да, это правда, что он не самый любимый босс в управлении, и не буду скрывать тот факт, что за годы у нас с ним тоже бывали разногласия. Но уж личная вендетта с моей стороны это абсурд. Напротив, я бы больше всего хотел, чтобы это оказался кто-то другой. Он наклонился вперёд в кресле и посмотрел Бернсторф в глаза. Если быть предельно честным, не могу представить себе ситуацию хуже, чем в которой мы сейчас находимся. И если бы не тот факт, что вы здесь недавно и не знаете ни меня, ни Слейзнера, я бы расценил ваше возражение как личную атаку. Он поднял свою кружку кофе, но рука так сильно дрожала, что кофе вылился за края, несмотря на то, что он помогал себе другой рукой. "От чёрт возьми!" "Ничего страшного", Хейнсен быстро поднялся на ноги и поспешил прочь. "Я принесу тряпку". "Извини, я не сомкнул глаз прошлой ночью", сказал он, пока Хейнсен вытирал кресло и пол под ним. Но может быть, это как раз то? О чём вам стоит позаботиться, прежде чем принимать решение, как нам действовать дальше, заметила Бернсторф. И что, чёрт возьми, вы этим хотите сказать? Он отставил чашку с слишком поспешным движением, так что кофе пролился и на стол. На этот раз он не видел причин скрывать раздражение. Оно было полностью оправдано, и нисколько не утихло от того, что Хейнесен сразу же вернулся со своей чёртовой тряпкой. Вы хотите сказать, что я слишком устал, чтобы ясно мыслить? Что я не понимаю, о чём говорю? Я лишь хочу сказать, что решение объявить собственного босса главным подозреваемым это не то решение, которое принимается в одночасье, особенно учитывая то, как вы себя сейчас чувствуете. На деле ведь чёрт побери, не в том, как я себя чувствую или как хорошо я отдохнул. Речь идёт о том, что большинство вещей указывают на Слейзнера. Столько всего, я бы сказал, что его причастность очевидна. Что думаешь, Мортон? Он обратился к возвращавшемуся с кухни Хейнессону. Поможешь мне немного? Предлагаю начать с того, чтобы перечислить все факты, которые мы знаем наверняка, сказал Хейнессон. Хорошо. кивнул Бернсторф. Звучит как хорошая идея. Мне казалось, что самое важное я уже сказал. Ну ладно, могу повторить ещё раз, сказал Хеск, выпрямляя спину. С 16 апреля этого года и вплоть до момента незадолго до смерти Могин с Клинги был в контакте со Слейзнером с помощью старого мобильного телефона Ericsson. Так что среди прочего узнал, что его куда-то избрали. Предполагаю, что это что-то вроде мужского клуба. Затем он получает информацию о церемонии открытия, которая состоится вечером 28 июля, что хорошо совпадает со временем его смерти. Он также узнаёт, что должен надеть смокинг, белую рубашку и галстук-бабочку, и что его заберут в определённом месте в полвосьмого того же вечера. Я записала эти координаты. Торбин, можете проверить где это? Он передал бумажку с данными Хеммеру. А как мы можем знать наверняка, что это именно Слейзнер, а не кто-то другой носит чужой мобильный, спросила Бернсторф. Так что Торбин установил его местоположение у меня дома, как раз в то же время, когда Слейзнер стучал ко мне в дверь. Но так ли это точно? Бернсторф повернулся к Хеммеру. Нет, я бы сказал с точностью до 10-20 метров, пожал плечами Хеммер. 10-20 м. Это фактически означает, что мобильный телефон с таким же успехом мог находиться у кого-то из ваших соседей или почему бы не в припаркованной поблизости машине. Хеск взглянул на одобрительно кивающего Хэммера, который тем временем набирал на компьютере цифры из бумажки. Это так, но тогда мы говорим о совсем уж о невероятном совпадении. Ну, допустим, могло быть и так. Вы пробовали сейчас определить местоположение, спросил Хейнессон. Да, прямо перед собранием, но тогда он был отключён, ответил Хеммер. Я буду проверять его время от времени, но не думаю, что нам стоит ожидать, что он снова оживёт. Посмотрим, сказал Хеск. Давайте лучше продолжим брифинг. Просто есть ещё кое-что, и причина, по которой я не говорил вам об этом до сих пор, Потому что сам я пришёл к этому только час назад и, вероятно, всё ещё нахожусь в некотором шоке. "Ян, что случилось?" Хейнсон обеспокоенно на него посмотрел. "Есть много оснований полагать, что именно Слейзнер организовал моё отравление на пресс-конференции". "Ты серьёзно?" "А почему бы мне не быть серьёзным? Это он принёс мне воду, и именно он позже нашёл меня в конференц-зале". Более того, как раз в тот момент, когда я собирался вот-вот очнуться. И вы всё ещё убеждены, что вас отравили? спросила Бернстов. Я имею в виду, не могло ли это быть просто внезапное падение кровяного давления или что-то в этом роде? Я был в отключке больше 2 часов. Так что нет, я так не думаю, он покачал головой. Юли, я прекрасно понимаю, что всё это может показаться ошеломляющим. Я и сам в таком же состоянии. Но я просмотрел запись пресс-конференции, и там чётко видно, что в моём стакане было что-то, с чем его принёс Слейзнер, прежде чем он налил туда воду. Также мы имеем дело с двумя мужчинами, которые следили и не спускали с нас глаз с тех пор, как мы выловили машину. Они сделали дубликаты моих ключей, залезли ко мне в дом, и обыскали его и изъяли большую часть наших улик и пробрались в дом Клинги в поисках мобильника. «Все это доподлинно нам известно. И как будто этого недостаточно, Слейзнер приходит ко мне домой вчера вечером и допытывается, остались ли у нас какие-нибудь улики, или мы все потеряли. Он даже дал мне ключ от сейфа в своем офисе на случай, если нам понадобится по-настоящему безопасное место, откуда ничего не пропадет. Все это говорит о том, что им отчаянно нужен тот мобильник». «И где он сейчас?» — спросил Хейнесон. «У меня дома». «Я решил, что так будет безопаснее, ведь они только что там были и все обыскивали. Но как только мы закончим, думаю, вам стоит тщательно его изучить, Торбен. Наверняка я что-то упустил». Хэмер кивнул, не отрывая глаз от экрана. «Кстати, вы выяснили, где клинги должны были забрать?» «Да, на станции Остерпорт, прямо у здания вокзала». «И это нам не дает практически ничего», — сказала Бернсторф. «И не хотелось бы этого говорить, но я все еще не понимаю. Зачем Слейзнеру было вас травить, нанимать кучу людей, которые будут следить за нами и изымать технические доказательства? Ему было бы гораздо проще просто вести расследование самому, чтобы все плясали под его дудку. Тогда бы он имел полный контроль». «Это было бы слишком прямолинейно», — сказал Хеск. «Даже для такого человека, как Слейзнер. Что скажешь, Мортон?» «Ве?» «Да, ты». В конце концов, ты единственный из нас, кто знает Слейзнера лучше всех. Вообще-то я склонен согласиться, сказал Хейнсен и кивнул. Спасибо, сказал он и снова повернулся к Берлсторфу. Ну, я имею в виду с Юли, уточнил Хейнсен. Также я считаю, что сценарий, который ты рисуешь, звучит слишком искусственно, и я бы сказал, конспирологически. Вот, как значит ты считаешь? Хеск не мог сдержать глубокий вздох и не мог не покачать головой. Всё понятно. Судя по всему, ему стоило повысить тебя, а не меня. Леон, прекрати. Это совсем не то, что нет, я правда так считаю. Весь смысл того, что он дал мне более приличный кабинет, был в том, что, как он полагал, я позволю себе быть ведомым. Тогда я этого не понимал, но сейчас понимаю. И в этом конкретном деле он был убежден, что я выберу самое очевидное и простое решение. То есть Моггин с Клинги случайно задушил женщину, а затем покончил с собой. В таком случае все было бы тихо и быстро забылось. Но когда он понял, что я не пошел по этому пути, на что его, должно быть, навела пресс-конференция, у него не было другого выбора, как начать действовать быстро и попытаться вернуть контроль. Он пожал плечами. Так что сейчас задним числом это кажется совершенно очевидным. Нет, Ян, совсем нет, покачал головой Хейнессон. Я бы скорее сказал, что это совсем не очевидно. Также такие действия указывают на то, что на кону стоят гораздо более серьёзные вещи, что-то большее, чем то, что они просто оказались членами одного мужского клуба. Хочешь сказать, например, убийство или даже два? Да, например, и на данный момент у нас нет никаких доказательств, косвенных улик или ещё чего-то, что указывает на то, что именно Слейзнер стоял за убийством женщины или Клинги. Кстати говоря, мы получили ответ по анализу ДНК кожи под ногтями женщины, сказал Хэммер. Он пришёл несколько часов назад. И ты не нашёлся впадении в реестре преступников, спросил Дарнсторф. Компьютер в лаборатории сейчас это обрабатывает. Дай-ка зайду и посмотрю, не нашёл ли он чего. Ну, если от Слейзнера, то совпадения не будет, сказал Хейнесен и рассмеялся. Да, однако не удивлюсь, если он совпадёт с оброссами вот здесь. Хеск открыл портфель и достал прозрачный пакет для улик, в котором находилась опустошённая пивная бутылка. Он выпил его вчера у меня дома. Так с отсюда должно быть можно много собрать. Не уверен, что это понадобится. Хеммер поднял глаза от ноутбука. А что? Есть совпадение? Хеск не знал, что и думать. Слейзнер никак не мог быть в полицейском реестре ДНК осуждённых и подозреваемых. Или мог. Он бы не удивился, если бы Слейзнер совершил что-то, о чём никто из них не знал. Но осужденным за это он быть не мог, и вряд ли подозреваемо. В этом случае они бы об этом знали. Единственное объяснение, что он был там по какой-то совершенно другой причине. «А можно взглянуть?» — спросил он, беря ноутбук, и действительно, анализ ДНК дал совпадение в реестре. Но не со Слейзнером, а с одним из самых известных предпринимателей Дании, Якобом Сандом. Хеск был... Обескуражен. Совершенно.